Глава 2. Паровоз уже давно набрал скорость, и вагон первого класса плавно покачивался, пролетая мимо черных, покрытых островками снегополей. Снаружи царила промозглая сырость ранней северной весны, обещавшей, безусловно, приход тепла и возрождение жизни, но в перспективе весьма отдаленной и туманной. А поезд, посвистывая пуская дымы, мчался на юг, туда, где уже было солнце и зеленая листва, и каждый пассажир ощущал это магическое приближение весны. Голые черно-серые ветки однообразно мелькали за окном, и барабанов, которому быстро наскучило зрелище, отлепил лоб от стекла и вновь обратился к спутнику. «Роман Мирославович, объясните же, наконец, почему Лилия не может быть с нами? Мы ведь одна команда, зачем ей ехать в другом вагоне?» Его собеседник, высокий крупный мужчина с тронутыми сединой висками, похожий на отставного военного, нехотя отвлекся от газеты и с упреком посмотрел на Барабанова. «Нестор, полноте, мы же еще на вокзале, договорились». Он наклонился вперед и понизил голос. Конспирация. Госпожан Сельм давно овдовела и путешествует одна, такова легенда. И не приставайте к ней с расспросами, она все равно ничего не ответит. Специальное секретное указание министра. Он многозначительно поднял глаза к потолку и снова закрылся газетой. Барабанов ответил очередным тяжелым вздохом. Взъерошил Петернё и без того возмутительную прическу и принялся свирепо размешивать сахар в стакане, продолжая недовольно бормотать. «Первый класс! Мягкие диваны! Четыре копейки за версту, и мы даже не можем поговорить! Это верх жестокости!» Муромцев хотел было отпустить колкость, но сдержался, спрятавшись за листком санкт-петербургских ведомостей. Лилию Ансельм было решено включить в следственную команду лишь после того, как Барабанов прибег к длительным и упорным уговорам, проще говоря, конючил и ныл, покуда терпение у Муромцева не лопнуло. Было решено взять Лилию в качестве внештатного консультанта, но на условии, что Нестор целиком возьмет на себя все дорожное обеспечение, включая командировочные и дорожные расходы. Узнав, что путешествовать планируется первым классом, он пытался было начать возмущаться, но под суровыми взглядами начальства затих и согласился. На вынужденную замену в команде сыщиков пришлось пойти, потому что отец Глеб, постоянный участник их экспедиции, до сих пор был болен. Последнее дело, расследованное командой, подорвало душевные силы священника – Он слег в горячке. Сейчас он уже шел на поправку, но Роман Мирославович, навещавший отца Глеба в лечебнице на берегу Мойки, однозначно решил, что тому все еще опасно участвовать в расследованиях. Лихорадка ослабила их товарища. Он сильно похудел, был бледен, борода его отросла и в ней добавилась седины. Муромцев отметил, что теперь он стал потрясающе похож на православного святого, какими их изображали на старинных иконах. Путешественники провели несколько однообразных дней в скуке, читая газеты и наблюдая за медленно изменяющимся пейзажем. Но, наконец, свежим солнечным утром поезд, звонко лязгнув буферами, остановился на вокзале города К. Муромцев в сопровождении помятого после сна, но сияющего от радости Барабанова, объединился с Лилией Ансельм. Девушка-медиум, прежде похожая на модную кокаинистку-декадентку, теперь пребывала в образе одинокой вдовы. В черном строгом платье с вуалеткой, приколотой к светлым волосам, она выглядела загадочно и неотразимо. Барабанов при виде лилии подпрыгнул и дернулся было вперед. Но Муромцев осадил его и шепотом напомнил о договоре. Ансельм поймала взгляд сыщика и едва заметно кивнула. Она помнила разговор с Муромцевым, проведенный тайком от Барабанова, и главное условие ее пребывания в команде. Никаких разговоров, отвлеченных от дела, иначе сразу домой. Для сыщика это был единственный способ работать, не превращая расследование в распрю и балаган. Местный городовой, одетый уже по-летнему в белый китель, встречал их на Добаркадере. Безошибочно определив странную компанию как прибывших из Петербурга сыщиков, он взял под козырек и проводил их на улицу, где ожидала запряженная парой лошадей коляска с поднятым верхом. Там их уже ждал мужчина в полковничьем мундире и щегольской барашковой шапке. Он вежливо поприветствовал прибывших, помог им разместиться и лишь когда коляска набрала ход, покачиваясь на мягких рессорах, представился. Я, как вам должно быть уже известно, Цеховский Вячеслав Иванович, полицмейстер здешней губернии. Он подкрутил роскошные усы, внимательно наблюдая за реакцией собеседников. А вы, должно быть, господин Муромцев, а это ваша знаменитая группа сыщиков-спиритистов. Я слышал, вы используете весьма э, необычные методы расследования. На лице полицмейстера промелькнула ироническая улыбка. Муромцев Роман Мирославович. Проигнорировав иронию, вежливо отрекомендовался сыщик. А это наши консультанты. Лилия Ансельм и Нестор Барабанов. Нестор Барабанов, магистр естественных наук Санкт-Петербургского медицинского института, доцент. И никакие мы не спиритисты, возмущенно вставил Барабанов, энергично сотрясая руку полицмейстера. Из института его уволили за ненадлежащую политическую активность, но об этом говорить было не обязательно. Наша сила это исключительно наука, не может не радовать, адама. Тоже ученая. Цеховский с трудом освободился из навязчивого рукопожатия и глазами указал Муромцеву на странную вдову, которая сидела молча с отрешенным и загадочным лицом. Муромцев открыл было рот, чтобы ответить, но Барабанов, ревниво зыркнув на начальника, снова влез вперед. «Это наш внештатный консультант по вопросам экспериментальной психологии, госпожа Ансельм». «Очень редкий специалист». «Что же...» <къем> «Ясно, ясно». Цеховский еще раз взглянул на вдову и задумчиво покачал головой, словно давая понять, что уловил некий скрытый намек. После чего, явно стараясь побыстрее перейти к делу, извлек из папки несколько исписанных аккуратным почерком листов, верхний отдал Муромцеву, остальное оставил у себя». Вот, Роман Мирославович, полюбопытствуйте. Ситуация тяжелая, скрывать не буду. Наше полицейское управление сдерживает панику, как может. Газетчикам пока что почти ничего не известно, но слухом земля полнится. Думаю, если ничего не предпринять, в скором времени нас ожидает грандиозный скандал. «Предпринять»? переспросил Муромцев, нахмуренно вчитываясь в обтекаемые формулировки полицейского рапорта. «Я вижу, что вы уже предприняли многие необходимые шаги. Вскрытие, отчет патологоанатома, опрос свидетелей, подробная информация о жертвах. Многие шаги, которые совершенно никак не прояснили картину преступления». Со скрытым раздражением добавил полицмистер. «Поэтому мы и решили пригласить...» столичных специалистов, то есть вас, друзья. Наши сыскари, конечно, тоже немалого стоят. Орлы — мои воспитанники, полицейские высочайшего класса. Но вы сами понимаете, когда в дело вмешивается столичное управление, мы скромно отступаем на второй план, уступая вам всю славу в случае успеха. И все шишки в случае провала закончил за него Муромцев. Цеховский неожиданно пристально поглядел на столичного сыщика и усмехнулся. «Ну, полно вам, Роман Мирославович. Неужели такие именитые профессионалы могут вдруг провалиться? Мы полностью рассчитываем на вас». Муромцев поджал губы и воздержался от ответа. Цеховский был ему хорошо знаком по газетным статьям и рассказам людей, которым довелось работать с этим неординарным человеком. За несколько лет, которые Цеховский провел в должности полицмейстера, он несколько раз попадал на передовицы, в основном в связи с проведенной им в Ка реформой полицейского управления. Но случались поводы и более пикантные. В прошлом году, к примеру, прогремел грандиозный скандал о растрате Цеховским казенных средств. И хотя обстоятельства растрат были возмутительны, А покупки, сделанные полицмейстером за счет казны, совершенно баснословны. К удивлению Муромцева, он не только остался на своей должности, но в скором времени даже оказался представлен к награде. Еще раньше, за пару лет до этого случая, Цеховского обвиняли в том, что он за взятки выдавал евреям разрешение на проживание в городе. Потом чуть ли не в прямом грабеже и участии в еврейских погромах. И тут тоже обошлось без последствий. Что за таинственный ангел-хранитель оберегает удачливого полицмейстера? Конечно, как ветерану войны и боевому офицеру ему многое сходило с рук. Но Муромцев понимал, большая часть этой удачи заключается в лисьей вкрадчивой хитрости, совмещенной с хорошими манерами и острым умом. Это был ненадежный союзник и крайне опасный противник, с которым нужно было держать ухо востро». «Ну что же, давайте не будем терять времени и перейдем непосредственно к фактуре». Цеховский, словно не замечая неловкости, снова открыл папку и вручил Муромцеву пачку карандашных набросков. «Вот это с места преступлений. Наш судебный художник нарисовал большой мостак, знаете ли. Вот это первая жертва, это вторая. Очень похоже вышло, как на фотокарточке». Муромцев, нахмурившись, разглядывал рисунки. На каждом из них с разных ракурсов были запечатлены тела жертв, лежащие в черных карандашных лужах крови. Особенно четко были прорисованы кисти рук с отсутствующим пальцем. Барабанов отчаянно сопел, стараясь заглянуть через плечо сыщика, и тот передал ему уже отсмотренные листы. «Все убитые мужчины. Это Валентин Нечепаренко, 43 года». Студент первого курса юридического факультета. Убит ударом, ножа в спину. Вот этот вот, который на спине лежит. Доктор Евдоким Пелепей, 60 лет. Задушен. Цеховский комментировал рисунки таким тоном, словно на них были изображены породистые собаки или пасторальные пейзажи. А этот художник, Роман Никольский, 37 годочков. И последний. Евген Радевич, 50 лет от роду, учитель истории. Все убитые взрослые мужчины. Валентину нанесли удар со спины, остальным в грудь. У каждого из убитых отнят палец неким инструментом вроде клещей. Причем занимательная деталь у каждой жертвы разной. У Романа указательный, у Валентина средний, у Евдокима безымянный и, наконец, у Евгена мизинец. «Превосходная точность!» С уважением в голосе заметил Барабанов, тыкая в рисунок. «Эти пальцы далеко не самое удивительное в этих убийствах», заметил полицмейстер, стараясь не выказывать раздражения. Каждой жертве, очевидно, уже после смерти, убийца вкладывал в рот ручку от игрушки, балаганной куклы Петрушки. «Петрушки?» переспросил Муромцев, наморщив лоб. История становилась все более странной. Да, Петрушка, Ванька Рататуй, Пульчинелла, есть много названий. Народный балаган вы все видели наверняка. Цеховский поднял холеную ладонь, изображая движение кукловода с куклой, надетой на руку. Так вот, ручка каждый раз правая и взята от разных кукол. Убийца всовывала ее неглубоко, чтобы легко было найти. а А-а-а! «Ясно!» Барабанов, очевидно испытав озарение, хлопнул себя ладонью по лбу. «Петрушка!» В уличном балагане он по сюжету всегда был врагом различных лицемеров, ханжей и лжецов. Петрушка всегда выводит их на чистую воду и выставляет дураками. Похоже, убийца таким образом мстит обществу, которое его обидело. «Он пытается подать нам знак!» «Какой еще знак?» Окончательно опешив от этого словесного потока, удивился полицмейстер. «Знак о своей боли!» — невозмутимо продолжал Барабанов. «Рука Петрушки во рту у жертвы — это знак того, что общество почти что уже сожрало Петрушку, но он все равно собирается ему отомстить. А пальцы? Пальцы — это тоже знак. Разумеется, пальцы разные, потому что это символ счета». Счета побежденных врагов!» В представлениях балагана есть популярный сюжет. «Петрушка проходит некий путь, по очереди побеждая своих врагов. Глупого учителя, доктора, невежду!» Загибал пальцы на руке барабанов. Потом, извините меня, продажного полицейского, лживого папа, вороватого градоначальника и в финале самого чёрта. Можно предположить, что жертв будет пять по количеству пальцев. «Или десять?» В салоне повисла тишина. Коляска плавно остановилась, и снаружи послышался голос городового, что все это время стоял на запятках, а теперь ругался с кем-то снаружи. Цеховский, заметно помрачневший из-за речи Нестора, смерил столичных сыщиков неожиданно тяжелым взглядом. «Так вот именно для этого вы сюда и прибыли». чтобы не допустить ничего подобного».